Редкие геляцкие стойбища в несколько юрт. Башняков встречались туземцы на собаках, пешие непременно тянули пустые или с поклажей нарты, дрова обычно везли женщины. В юртах голод и болезни. Юколы нет, и охотники из тайги не вернулись с пушниной. Каждую осень туземцы ловили и сушили много рыбы, всегда помня, без юколы голод, как у русских без хлеба. Осенью им казалось, что на зиму запасов рыбы хватит, но с половины зимы гелики начинали жить впроголодь. Мешали им протянуть запасы до теплых дней весны всякие непредвиденные расходы. Еще торговцы скупали у них за бесценок рыбу, брали у туземцев 30 пластин лосося за бутылочку водки, и этот же рыбой спекулировали весной. Столько же пластин сбывали туземцам за одного соболя. Выходили из тайги охотники и за водку отдавали пушнину. Женщины плакали, пьяные геляки били их, будто женщины были виноваты в голоде, в болезнях и смерти детей. В одном стойбище башнику жаловались, что умерло от водки сразу семь мужчин. В другом пьяный охотник зарезал торговца, а другие торговцы его. З... Торговец почему-то не дал, тогда геляк пырнул его ножом в бок. Через несколько дней трое торговцев явились к трезвому геляку. Тот закурил трубку, и торговцы, усевшись на корточки у порога юрты, тоже закурили. Геляк выбил трубку об нары, и гости выбили. Потом двое взяли геляка за руки, за ноги, легко повалили на нары, третий всадил ему нож в грудь. Случилось это без возни и крика. За дверью стояла толпа, однако никто не заступился за сородича. Что это? Чувство справедливости, смерть за смерть или страх перед торговцами? Узнав о происшествии с негодованием, размышлял Башняк. Надо из последних сил идти вверх по реке и строить посты, устанавливать гуманные законы. Летенант, в который раз вспомнил слова Невельского. Когда дело касается судьбы Отечества, грешно думать о личных выгодах и спокойствии. Надо дерзать. Когда пришли в стойбище Ухта, к башняку прибежал молодой маньчжур с распраспесных рукавицах и, кланясь, что-то сказал по-геляцки. Лейтенант и маньчжур поздоровались, приветливо улыбаясь. Лован в гости зовет капитана», переводил Иван Масеев, Всех ждет в гости, поспешно добавил, чтобы лейтенант не успел распорядиться разбирать груз. Вот так встреча, оживился и Семён Парфентьев. Лован добрый купец, он нам по гроб жизни обязан. Кир Белохвостов видел, как Якут и Парфентьев обрадовались приглашению торговца, и лейтенант охотно согласился пойти к нему в гости. С чего бы это? Где и когда путешественники успели сдружиться с Маньчжуром? семён ты скажи мне, от кель знаешь того лавана?» Кир едва успевал за руслым Парфентьевым. «На амгуни стояли, за закадычными друзьями стали, когда в Буринских горах ходили». Казак поглаживал ржеватые усы, как бы готовясь к вкусному угощению. «Ночевали мы с купцом в одной юрте. Теплой водки подавал нам, долго разговаривал с его благородием. Утром нам и ему надо было вверх по амгуни». «Мы-то по-военному собрались, и айда куда купцу до нас!» «За стойбищем видим, толпа Самогиров у костра, на реку посматривают. Останавливаемся, спрашивает лейтенанту Самогиров, не нас ли ждете?» «Отвечают, торговца Лавана ждем, сейчас убивать его будем». «Вишкир, лет двадцать назад какой-то манжур обманул охотников, пушнину взял, а товаров не привез. То ли еще что, вот и сговорились они убить Лавана». Виноватый он или нет, все одно торговец. Николай Константинович уж и так, и эдак уговаривал туземцев не трогать безвинного лавана. А туземцы уперлись на своем. Кончим манжура тогда другим неповадно будет обманывать нас. Ну тогда лейтенант так это грозно велит переводить массейки. Вот мы ружья достанем и будем выручать лавана. Отъехали мы за островок, ждем, что будет. Купец едет на собаках. Охотники грозят ему кулаками, но догонять не решаются. Сказали мы Лавану, почему на косе собрались охотники. Упал он в ноги лейтенанту и заплакал.